Глава двенадцатая «Подъем, толстушка!» Он поставил поднос в изножье матраса. «Боже, завтрак! Не заводись, это не я, Жанин! Давай, шевелись, мы опаздываем. Съешь хотя бы гренок, на пустой желудок тебе этого не пережить». Едва она появилась во дворе, даже не успев вытереть губы, как ей тут же протянули стаканчик белого вина. «Примите, дамочка, нужно взбодриться!» Их было человек 15. Хозяева, работники, соседи, друзья. Те, что постарше, облачились в привычные халаты. Молодняк щеголял в комбинезонах. Притопывали, чтобы согреться, чокались, обменивались новостями, ржали и вдруг умолкли. Появился Гастон со своим огромным ножом. Франк комментировал. Это забойщик. Я поняла. Видела его руки. Впечатляет. «Сегодня забивают двух свиней. Хрюшки умные, их утром не кормили, и они точно знают, что случится. Чувствуют. Ага, первого ведут. Где твой блокнот?» «Да здесь он, при мне». Камила вздрогнула. Не думала, что кабан окажется таким огромным. Они вытащили хряка во двор, и Гастон оглушил жертву ударом дубины. Свинью мгновенно уложили на скамью и связали, оставив голову свисать вниз». До этого момента все шло нормально. Ужас начался, когда забойщик вонзил нож в сонную артерию. Он не убил свинью, но разбудил ее. Участники действа навалились на тушу, кровь хлестала из перерезанной шеи, одна из женщин подставила под струю котелок. Кровь она перемешивала голой рукой. Не ложкой там какой-нибудь, не подумайте. Бррр. Но самым невыносимым был звуковой ряд спектакля. Свинья все кричала и кричала, И чем сильнее текла кровь, тем отчаяннее звучал ее вопль, и тем меньше он напоминал крик безмозглой скотины. Он звучал почти по-человечески. Хрипы, мольбы. Камила судорожно сжимала пальцами блокнот. Всем остальным, они точно знали, как все будет происходить, тоже было не по себе. «Да ладно, чего там? Выпьем еще для поднятия духа». «У вас тут все без церемоний. Спасибо». «Все в порядке?» Да. Не рисуешь? Нет. Камила не какая-нибудь там дурочка. Она не позволила себе ни одного идиотского замечания. Для нее худшее было еще впереди. Худшим для Камилы была не смерть как таковая. Ничего не поделаешь, таковая ее доль земная. Верхом жестокости она сочла судьбу второго приговоренного. Возможно, человек действительно венец творения и имеет право взирать на всех остальных свысока. Камила в гробу это видала, но эмоции она сдерживала с трудом. Второй кабан все слышал и точно знал, что произошло с его товарищем по несчастью. Он не стал ждать, когда его приведут на гильотину, и орал, как и Идиотское сравнение. Ну, конечно, он визжал, как свинья, которой приставили нож к шее. Черт, могли бы ему хоть уши заткнуть. «Петрушкой?» — поинтересовался насмешник Франк. И тогда она стала рисовать чтобы не видеть. Сконцентрировалась на руках Гастона, чтобы не слышать. Ее трясло. Когда сирена умолкла, Камила положила блокнот в карман и подошла. Все было кончено, любопытство взяло верх. Она подставила стакан виночерпию. Они обжигали туши газовой горелкой, и в воздухе стоял запах жареной свинины. Да, мрачноватый каламбурчик. Потом их отскоблили самодельной щеткой, являвший собой верх изобретательности. К деревянной доске были прибиты перевернутые пивные крышки. Камила ее зарисовала. Мясник начал расчленять тушу, и Камила прошла за скамью, чтобы не упустить ни одной детали. «Что это? Где?» «Тот прозрачный липкий шар. Мочевой пузырь. Плохо, что он полный, это мешает мастеру работать. Вовсе мне это не мешает, глядите!» Гастон махнул ножом. Заворожённая Камила присела на корточки, разглядывая пузырь. Мальчишки с подносами сновали между кухней и не успевшей остыть тушей. «Прекрати пить!» «Да, мадам Рика? «Я доволен, ты хорошо держалась!» «А ты за меня боялся? Мне было любопытно!» «Ладно, у меня есть работа!» «Ты куда?» «За оборудованием? Иди погрейся, если хочешь!» Она нашла всех в кухне. Выводок веселых хозяюшек с деревянными досками и ножами. «Иди сюда!» — крикнула ей Жанин. «Ну-ка, Люсьенна, пустите ее поближе к печке! Дамы, представляю вам подружку Франка. Мы ее воскрешали вчера вечером. Садись с нами!» Аромат кофе смешивался с запахом теплой требухи, и все смеялись и болтали. Настоящий курятник! Явился Франк. «А, вот и он, наш повар!» Они расхихикались пуще прежнего. Жанин растрогалась до слез, увидев его в белой куртке. Проходя за спиной Камилы к плитам, он похлопал ее по плечу. Она высморкалась в тряпку, висевшую у него на поясе, и присоединилась к веселью остальных. В этот самый конкретный исторический момент Камила спросила себя, не влюбляется ли она в него. «Черт, это в программу не входило». «Нет-нет», — думала она, хватая доску. «Да нет же, все дело в Дикинсе. «Она не попадет в западню». «Чем мне заняться?» спросила она. Они объяснили ей, как нарезать мясо мелкими кусочками. «Для чего это?» В ответ раздался хор голосов. «Для колбасы, для сосисок, для паштетов». «А что вы делаете зубной щеткой?» поинтересовалась она у соседки. «Мою кишки». Бр. А Франк?» «Франк будет стряпать, делать кровяную колбасу и всякие другие вкусности, начинять паштеты». Что за вкусности? Голова, хвост, уши, ножки. бр в квадрате. Мы вроде договаривались, что специалистам по вопросам питания она начнет работать не раньше вторника. Франк явился из подвала с картошкой и луком, увидел, что она пялится на соседок, пытаясь сообразить, как правильно держать нож, и разъярился. «Не прикасайся ни к чему такому, это не твое. Отрежешь палец, будешь в полном дерьме». «У каждого своя работа. Где блокнот?» Он обратился к кумушкам. «Вы не против, если она вас нарисует?» «Нет». «Да, у меня завивка разошлась». Никакие кокетничай, Люсьенна, а то мы не знаем, что у тебя парик». «Веселенькая обстановка. Дамский клуб по-фермерски». Камилла вымыла руки и рисовала до вечера. В доме, на улице. Кровь, акварель. Собаки, кошки, дети, старики». Огонь, бутылки, халаты, фуфайки, под столом тапочки на меху, на столе натруженные руки. Франк со спины, ее собственное отражение в котелке из нержавейки. Она подарила каждой по портрету, выслушала восторги и попросила детей показать ей ферму. Хотелось подышать свежим воздухом и протрезветь. Малыши в толстовках с Бэтменом и резиновых сапогах бегали по двору, гонялись за курами и дразнили собак, таская у них перед носом длинные куски требухи. «Брэдли, пошел вон! Не смей заводить трактор, убьешься!» «Я хотел ей показать!» «Тебя зовут Брэдли?» «Ну да». Брэдли Твердый Орешек, Брэдли Атаман, оголился, чтобы продемонстрировать свои шрамы. «Если сложить их вместе, — похвалился он, — получится целых 18 сантиметров». Камилла с уважением покивала и нарисовала ему двух бэтменов. Бэтмена улетающего и бэтмена, сражающегося с гигантским осьминогом. «Как ты научилась так здорово рисовать?» «Ты тоже наверняка хорошо рисуешь. Все хорошо рисуют». Вечером они пировали. Двадцать человека за столом и свинина повсюду. Хвосты и уши жарились в очаге, и они заключали пари, в чьи тарелке все это шмякнется. Франк постарался на славу. Сначала он подал суп, густой, наваристый и очень ароматный. Камила макала в тарелку хлеб, но съела всего несколько ложек. Потом пришел черед кровянки, ножек, языка, далее по списку. Она слегка отъехала на стуле от стола и дурила с трапезников, подставляя стакан чаще других. Дошла очередь и до десертов – Каждая хозяйка пришла со своим тортом или пирогом. Последним номером программы стала самогонка. «Ну, это вы просто обязаны попробовать, крошка. Кровохлебки, которые отказываются, навсегда останутся девственницами». «Хорошо, но только капельку». Камилла обеспечила себе лишение невинности под хитрым взглядом соседа. Во рту у него было полтора зуба. И воспользовалась всеобщей сумятицей, чтобы уйти спать. Она рухнула на постель, как подкошенная, и заснула под веселый Гомон, доносившийся через щели в паркете. Она спала глубоким сном, когда он лег рядом. Она заворчала. Не волнуйся, я слишком пьяный, ничего я тебе не сделаю, прошептал он. Она лежала к нему спиной, и он уткнулся носом ей в затылок, и просунул под нее руку, чтобы притянуть к себе как можно ближе. Короткие волосы щекотали ему ноздри. Камила Спала она? Или только делала вид?» Ответа он не дождался. «Мне хорошо с тобой». Легкая улыбка. Грезила она. Спала. А Бог его знает. В полдень они проснулись каждый в своей постели. Ни он, ни она, ни слова не промолвили о том, что случилось ночью. Тяжелая голова, смущение, усталость. Они убрали матрас на место, сложили простыни, умылись по очереди и оделись, не обменявшись ни единым словом. Лестница показалась им опаснейшим местом на свете. Жанин молча подала кофе в больших кружках. Две женщины уже возились на другом конце стола с сосисочным фаршем. Камила подвинула стул к камину и выпила кофе, глядя на огонь и ни о чем не думая. Да, вчера она явно злоупотребила. Горло подступало после каждого глотка. Что делать? Стареем, девушка. От запахов, доносившихся с кухни, Камилу затошнила. Она поднялась, налила себе еще кофе, достала из кармана пальто пакет с табаком, вышла во двор и села на свинячью скамью. Почти сразу следом за ней вышел Франк. Можно? Она подвинулась. Башка трещит. Она кивнула. Знаешь, я не нужно навестить бабушку. Есть три варианта. Могу оставить тебя здесь и вечером забрать. Можем поехать вместе, и ты меня где-нибудь подождешь, пока я буду ее окучивать. Или же я подброшу тебя на вокзал, и ты вернешься в Париж одна. Она ответила не сразу. Поставила кружку, свернула сигарету и закурила, глубоко затянувшись. — А ты-то сам что предлагаешь? — Не знаю, — соврал он. Мне не очень хочется оставаться здесь без тебя. Ладно, тогда на вокзал. Ехать на мотоцикле тебе сейчас не по силам. Когда устаешь, замерзаешь еще быстрее. Вот и хорошо, ответила она. Черт. Жаннина стояла на своем. И не спорьте, все равно я упакую вам кусок мяса. Она проводила их до дороги, обняла Франка и шепнула ему несколько слов на ухо. Камила не разобрала, что именно. Когда он остановился на первом светофоре перед шоссе, она подняла козырьки на их шлемах. «Я поеду с тобой. Ты точно этого хочешь?» Она кивнула и ее немедленно отбросила назад. жик! Жизнь мгновенно приобрела ускорение. «Ладно, тем хуже». Вцепив зубы, она легла ему на спину.